Глава четырнадцатая. «Спокойно, княжич!» — увещевал помощник князя, лично связывая руки Эрику, чтобы тот не мог кастовать. «Велено пока закрыть тебя в твоих покоях до окончания совета и установить полок, чтобы не мог ни с кем связаться. Не дорос ты еще, княжич, с отцом тягаться!» — добродушно вещал новый помощник. «Ты еще только подумал о чем то а князь уже меры принял. Сиди!» Установив полок и оставив связанного княжича прямо на полу, помощник с личной охраны князя вышел из кабинета Эрика. Тот с досадой заскрипел зубами и огляделся. Да, такой выходки он от отца не ожидал. Ну, да это не конец истории. Надо только добраться до стола. Там в верхнем ящике есть то, что даст ему свободу. Кольцо-портал. Только надо поторопиться, иначе... Князь Дилан чувствовал сильнейшее возбуждение. Он готовился к бою. Не в буквальном смысле, конечно, к бою в совете старейшин. Эх, жаль, что с ним нет Кади. Без него, как без рук. Кадя всегда знал, кто и что говорит, где и что происходит. Но Кади сейчас в тюрьме, и даже ему, князю, не удалось получить доступ в эту темницу Эрика. Там стража повязана с ним кровью, а устраивать резню во дворце сейчас глупо. Проще закрыть и изолировать самого Эрика. Эрик, его бастарт от наложницы до решки, стал слишком популярен у народа. Начал пользоваться своей властью, а власть у него, как у безопасника княжества, немалая. Вот кади споткнулся об Эрика, вернее, об Эрика вместе с Гартнером. Тот тоже матерый. Ястреб. Ну да ничего. Сегодня на Совете все встанет на свои места. Совет утвердит на троне его Дилана, окажет доверие роду Говардов еще на бесконечное множество лет, и все при в княжестве закончится. Только теперь надо будет не только правовым законом закрепить престолу наследия, но и магическим амулетом допускать к трону только прямых наследников. Все-таки бастардам у трона не место. На Эрике убедился. Ишь ты, захотел сам князем стать. Щенок. А как отказывался раньше от любой власти? Лицемер. Ничего, ничего. Сейчас на совете все решится. К сожалению, нельзя просто разогнать всех этих престарелых идиотов. Надо делать вид, что уважаешь. Тфу! Яростно сплюнул князь под ноги, не заботясь о чистоте пола. Он спешил. Из 12 советников на его стороне было шестеро. Плюс голос жреца, главного шамана. Князь был уверен, что шаман будет за него. Дилан всегда старался поддерживать жрецов. Освобождал храмы от налогов, дарил им богатые земли. Нельзя было с ними ссориться, потому что кроме них никто не владел кровной магией и древними знаниями. Никто, кроме шаманов, не мог тягаться с магами и ведьмами. Поэтому, да, шаманов надо было ублажать. Новый помощник докладывал ему, что часть советников предлагает возвести на трон Эрика, а часть — Катарину. Но это же вообще полный бред. Баба на троне. Тем более Катарина. Она, кстати, уже должна была выполнить его приказ — объединить части амулета на короткое время. Вторая часть является ключом к первой. И после активации первая половина начинает воздействовать на мозг носителя. Теперь поведением Регана можно будет управлять через вторую часть амулета, которую надо, само собой, забрать у Катарины. Сама Катарина после этого будет не нужна. Можно забрать ее из королевства под любым предлогом. А может, король и сам передумает, как вдову ее можно запереть в монастырь. Никто и слова не скажет. Обычное дело. А вторую половину артефакта забрать себе и управлять поведением Регана самому. У Дилана даже голова закружилась от перспектив и от успеха сложной операции. Он практически добился того, к чему стремился много лет. Сейчас требовалось только усмирить совет и получить в нем большинство. Дилан надеялся, что справится. Он резко остановился перед парадной дверью зала советов, упрямо набычил голову и резко распахнул створки. «Светлого дня, уважаемые! Начнем!» Он занял место во главе стола. Начнем. С угрозой в голосе мощным басом произнес старый шаман жрец главного храма, поднимаясь с места. Совет 12 родов княжества кинира не излагает строна князя Дилана Говарда за политику и методы правления, враждебные своему народу. Все данные о преступлениях князя против народа киниры есть у каждого члена Совета на Кристаллах. Они взяты из памяти бывшего помощника Кади и секретных документов. Не зложить! Шаман бросил на стол первый черный камешек. Дилан застыл от неожиданности, наблюдая эту картину. То есть эти недоумки уже обо всем договорились, а его решили просто поставить в известность, как бы не так. И он тайным сигналом вызвал личную охрану в зал. А голосование продолжалось. Один за другим старейшины бросали камни. Все двенадцать черные. В зал влетел отряд личной охраны князя. Старейшины вскочили с мест, хватаясь за оружие. Да, они старики, но раньше все были воинами, и постоять за себя вполне могли. Две группы замерли друг против друга. Начинать новое правление с кровопролития в Совете... Дилан властолюбив, но не дурак. Он жестом остановил своих людей и попытался достучаться до советников. «Вы что, с ума посходили? В то время, когда наши договора с королевством висят на волоске, вы хотите сменить власть? Идиоты!» «Они не висели бы на волоске, отец, если бы ты не трогал жену Ястреба». Эрик вошел в зал, потирая запястье и прокладывая путь своим гвардейцам. Теперь в зале было три группы вооруженных людей. «Да что с ней стало бы?» — картинно возмутился Дилан. «Посидела бы несколько дней в заперти, пока Ястреб не развелся бы с ней. Ну, может, мои ребята не удержались и побаловались бы с ней?» Баба это любит! усмехнулся князь. «Еще неизвестно, что там было у наемников. Она ведь провела с ними несколько дней. Жена». «Фу! Подзаборная знахарка!» — ощурился князь. «Отец, ты сошел с ума и перестал видеть реальность. Гард выбрал эту женщину сам. Сам, слышишь? Значит, она ему дорога». «Не бывает таких женщин, ради которых стоит затевать войны», — резко ответил князь. «У меня несколько жен и наложник. И что? Я должен начинать войну из-за похищения одной из них? Бред! Всегда можно договориться. Баба — это товар!» Им вместо его замухрышки я предложил ему княжну, и он бы согласился, но кто-то явно подсказал ему про девку в зале, и все сорвалось. «Ты ослеп, отец. Не видишь результата своих действий. Королевское посольство покинуло нашу столицу. Катарина сидит под охраной в королевских покоях. У наших морских границ стоит королевский флот. Тебе мало доказательств гнева короля и герцогов против нас. Хватит. К сожалению, года не добавили тебе мудрости». Эрик подал знак своим гвардейцам, одновременно обездвиживая отца. Охрана князя ринулась, было ему на помощь, но гвардейцы окружили их и обезоружили почти бескровно. Не считать же скольжения и несколько скользящих ран. Почти все охранники князя сдались сразу. «Я великий князь!» — бился Дилан, пытаясь освободиться от магических пут. «Я княжил дольше всех государей! Я на троне почти 200 лет! Вы все щенки против меня!» «Отпусти меня, Эрик! Я прощу тебя!» — угрожающе зарычал он. «Это я первым заключил торговый договор с Порталеной! Разве от этого стало плохо? Наши торговцы устремились в королевство, а через него в степь. К нам пришли товары, зерно, вино, женщины! Это я первым заключил договор с пиратами на охрану наших кораблей! Теперь наш флот ходит по всем морям! Вы глупцы, если не понимаете этих преимуществ! Вы хотите все это разрушить?» «А приказ Катарине?» — тихо спросил Эрик. «Это был бы последний аккорд. Победная точка в моей политике с королевством!» Устало произнес князь. Он уже перестал вырываться и биться. Отвечал почти спокойно, но язвительно и с досадой. «Они слишком разжирели, стали сытыми и успокоились на своей равнине. Люди довольны». «Правители спокойны, казна полна, земли плодородны, а я тут в голых горах выкручиваюсь, чтобы дать своим детям хоть какое-то состояние. У меня дочери, а их надо удачно выдать замуж. Иначе какой я отец? Почему бы соседям не поделиться с нами?» Хитро сощурился он. «Поэтому я подсунул Регану Катарину. Она послушная, спокойная девочка. Регану все равно на ком жениться. У него любовницы меняются через полгода. Катарина должна была всего лишь активировать амулет, и все». Рэган оказался бы под постоянным ментальным контролем. Никто этого не заметил бы. Король остался бы прежним. Только время от времени принимал бы решение в пользу княжества. «Вы считаете это за вред княжеству?» — заорал он вдруг. «Идиоты!» «А, -ха -ха! а если действие амулета будет обнаружено?» — спокойно спросил Эрик, вспомнив магистра артефактора Нику Ромер. «Никто не обнаружит!» — шаманы уверены. «Что? Мои шаманы участвуют в грязных делах Дилана?» заревел жрец. «Кто посмел нарушить наши клятвы?» «Кому надо?» кто-то нарушил», язвительно ответил князь. «Тоже мне старший жрец!» Смерил он старика презрительным взглядом. «Ну, что? Все еще хотите не низложить меня?» Обвел он решительным взглядом старейшин. «Давайте! Собирайте свои камни и выкидывайте новые! Пока двери совета закрыты, магии тайны еще действуют, и никто не узнает, что здесь происходило. Станет известен лишь результат». «Именно, Дилан». Раздался от дверей голос Регана, за спиной которого стояла сжавшаяся Катарина. «Станет известен результат твоего правления. То, что ты собирался сделать со мной, называется покушением на власть и попыткой переворота. Это в любой стране самое страшное преступление. Тебе лично я никогда не прощу подлых приемов и нечестных договоров. Они все будут расторгнуты и заключены вновь с новым князем. Или не заключены. Время покажет. Но ты, Дилан...» «Будешь сидеть в тюрьме. Это главное мое условие новому князю. Кстати, тебе не жаль было дочь? У меня много детей, а Катарина — самая бесполезная из них. Так и знал, что она в последний момент струсит. Надо было заложить ей ментальный приказ». Досадовал князь. На миг в зале установилась настороженная тишина, в которой раздался тихий голос Катарины. «Брат, я отказываюсь от своих прав на трон. Я передаю свое право первородный на наследование трона княжичу Эрику. Уже смелее заявила она старейшинам. «Из всех детей Дилана он подходит для этой роли больше всего». «Прошу старейшин высказать свое мнение». Вышел из ступора старший жрец. В глубоком молчании, но уже не настороженном, а сосредоточенном, старейшины вновь выкидывали камни. Белый, черный, белый, белый, черный, белый. Восемь белых, четыре черных. «Слава новому князю Эрику Говарду!» провозгласил жрец шаманом. «Слава!» — повторили старейшины. Усиленная магией фраза прошла сквозь двери и громом прогромыхала по залам дворца. Завтра эта новость облетит все княжество. владетели соседних государств получат ее уже сегодня. Князь замер, не пытаясь больше освободиться от пут, и с горечью оглядел бывших соратников и помощников, которые вмиг стали врагами. Эрик и Катарина замерли в напряженных позах. Им еще многое предстоит сделать. В личных покоях княжеской семьи охнули в голос жены и наложницы. Что с ними будет? Переглянулись с испугом младшие княжичи. Их судьба теперь неизвестна. В королевском дворце застыла с в руках Мирен. Будет ли у нее теперь свадьба? И только в Урге все было почти спокойно. Все были заняты конкретными важными делами и на проблемы высокой политики почти не обращали внимания. Почти потому, что совсем уж не замечать их было невозможно. Алистер и Гартнер, братья Ромер, слишком активно участвовали в ее творении. Поэтому Ника и Лена все равно знали, что происходит во дворцах правителей, но оценивали все события проще с точки зрения обывателей. «О, наконец-то Алистер вырвется из столицы!» — обрадовалась Ника, получив сообщение о смене власти. Он обещал посмотреть птицелюдов и их мир. «Слава вечной матери!» — по местной привычке воскликнула Лена, тоже получив сообщение. «Теперь откроют границу, и птицы смогут открыть свой портал. А то в горах стоит целый отряд гвардейцев, как говорит кратер, и они поэтому не выходят. Я очень хочу посмотреть на тот портал. Ты веришь, что он ведет на землю, сестра?» «Надеюсь», — с улыбкой ответила Ника. «Но знаешь, куда бы он ни вел, даже и на землю, родным для меня стал уже этот мир. Таламар. Здесь мой муж, мой сын, мой дом, мое дело. Здесь моя жизнь». И если тот портал ведет на Землю, то я бы хотела просто взглянуть на него. Возвращаться на родину уже не хочу. Да и куда я там вернусь? Моего тела нет, родные не узнают. Только душу травить. Да еще неизвестно, можно ли перейти на Землю и потом вернуться. Что-то я на Земле о таких случаях не слышала. Она сочувствием посмотрела на младшую сестру. Они на самом деле считали себя сестрами. Шутка ли? Две землянки на весь чужой мир? Ника специально сейчас охладила пыл Лены, уж очень торвется на Землю. «А стоит ли?» «Я понимаю». Сглотнула нервный комок Лена. Обратного пути может и не быть». И замолчала надолго. Работы по созданию нового портала в Урге шли быстрыми темпами, но все же не мгновенно. Прошло уже два месяца с тех пор, как Ника и Лена после возвращения из княжества прочно обосновались в Урге. Для Ники портал был важен тем, что это был первый межмировой портал на Таламаре, и она сама принимала участие в его создании. Все другие проблемы на время перестали существовать для Ники — артефактора. Для Лены портал был важен тем, что открывал дорогу к другому порталу, ведущему на Землю. Однако твердой уверенности в том, что портал от птицелюдов ведет именно на Землю, не было. Но Лена продолжала верить в лучшее и днями пропадала на стройке всеми силами, помогая завершению строительства, потому что пока лишь она могла объясняться с птицелюдами. Но Кристиан уже догонял ее понемногу, и на самой стройке с рабочими и магами уже худо-бедно мог объясняться. И вообще все вопросы, возникающие по ходу строительства, решались быстро, потому что все, кто мог решить их, также постоянно находились в урге. Гартнер как представитель короля и хозяин этих земель. Алистер как первый советник короля и муж Никки, по которой сильно скучал, сам признавался. Алиша как правая рука Гартнера и сильнейший менталист. Вся эта ежедневная суматоха и занятость не так напрягали Лену, как постоянное присутствие мужа. Ежедневное, иногда ежечасное общение с Гартом выматывало ее больше, чем часовые уроки с птицелюдами, которые тоже надумали учить язык Таламара. Для нее стало праздником не увидеться днем с мужем, потому что она испытывала нешуточное чувство вины перед ним. Не знала, как сказать, как предупредить о том, что в случае удачи она уйдет на землю. Ночные атаки снов стали более мягкими, щадящими. После зелья, которое ей сварила Эста, сны остались, но проходили легким дымком, воспоминанием и к утру забывались. Единственно, ночью Лена иногда просыпалась сама с именем Гарта на губах, но об этом никто не знал. Гарт тоже стал спокойнее вечерами. Он уже не стоял подолгу под ее дверью, и она не прислушивалась и не ловила ухом его судорожное, сдерживаемое дыхание и тихие уходящие шаги. Но умом Лена понимала, что чем чаще и дольше она будет находиться рядом с мужем, тем труднее им будет расстаться. Однако и понимая это, Лена не могла отказать себе в желании наблюдать за мужем, когда это было возможно. При этом она надеялась, что гард не замечает ее интереса. Но сегодня Лена волновалась особенно. Они с Гартнером открывали в Урге два новых объекта — бесплатную начальную школу для детей-горожан и приют для сирот и стариков, которые остались без попечения родственников. Идею школы и такого смешанного приюта высказала Лена, которая уже исходила ургу вдоль и поперёк и, казалось, познакомилась со всеми жителями этого небольшого городка. Школы в урге до этого не было вовсе. Дети обучались на дому, если у родителей были деньги на это. Бездомные старики обычно устраивались при местном храме. Однако храм не мог принять их всех и надолго. Поэтому идея приюта возникла у Лены сразу, едва она встретила на рынке первых попрошаек. Игард как всегда, не отказал. И вот через полтора месяца оба объекта готовы. Назначен управляющий и набран персонал. Появились и первые постояльцы приюта, а в школе первые ученики. Урга вообще стала резко и быстро меняться. Торговцы и дельцы сразу чувствуют, где возникает выгода. Урга, прежде далекий пограничный городок, превращалась в новый торговый центр приграничной торговли из-за появления здесь межмирового портала. Так что совместно с проектом Герцога здесь уже строились представительства ведущих торговых домов королевства и даже степи. Урган воднилась приезжими, которым нужно было жилье как временное, так и постоянное. Поэтому строительные бумы вмиг охватил городок. Особенно старались паланы, которые добились от Гарта отдельного участка и выстраивали свой анклав в городе, конечно, уже после свержения Дивана. «Уважаемые учителя, наставники и ученики!» Гартнер снисходительно глянул на подростков, мальчиков и девочек, толпившихся на дворе новой улицы. «Поздравляю вас с открытием такого замечательного заведения!» И надеюсь, что усилия вашей патронессы, герцогини и Телены Ромер, не пропадут даром. Желаю удачи вам всем. Да-да, патронессы обоих заведений Гард назначил Лену, объяснив коротко, инициатива наказуема. Гард быстро перенимал земные изречения, а Ника совсем перестала скрывать свое иномирное происхождение, так что земные первые вылетали у нее через раз. Не мудрено с такой спешкой и нервотрепкой в строительстве. Знаешь, Эсти, заметил муж, когда они уже покидали школу. «Я сейчас смотрел на этих детей и завидовал им. В мое время не было даже мысли о совместном обучении детей, тем более мальчиков и девочек. Учиться в коллективе мы начали только в академии. Навыков социализации не было ни у бедных, ни у богатых. Я рада, что ты не против новой формы обучения. И знаешь, учителя в Урге тоже согласились с такой системой сразу же. Может, потому что я выбрала тех, кого хорошо знаю? Конечно. Кто же устоит против просьбы знахоркеиста Лены? Улыбнулся муж и слегка приобнял Лену. «Я хочу предложить наставнице перебраться в город, а то людям к ней долго добираться и ей долго ходить на рынок. Агнешка пока еще мала, чтобы полностью заменить наставницу в городе. Можно я присмотрю ей домик? Тебе не будет дорого купить его?» Лена понимала, конечно, что просит многого, но понимала также, что для герцога Ромера купить домик в пограничном городке не проблема. Да и просила она не для себя. Хорошая опытная знахарка, тем более бывшая ведьма, всяко нужнее в городе, чем многочисленные шарлатаны». Я уже и сам думал об этом, Эсте. Присмотри дом по своему усмотрению. Я куплю его на имя твоей наставницы. Я хочу, чтобы в Урге был постоянный дом знахарок и травниц. Уйдет в иной мир твоя наставница, ее ученица продолжит дело. И так по кругу. Согласна? Да. Я так и хотела, Гард. Спасибо тебе. Лена в порыве благодарности прижалась к мужу и обняла его одной рукой. Ох... Зря это она сделала. Толпы горячих мурашек ринулись по ее телу и, кажется, перекинулись на мужа, потому что он судорожно вздохнул, стиснул ее руку и прошептал ей в ухо «Осторожно, милая, мое терпение не безгранично! и мазнул губами по ее скуле. Гард, выдохнула Лена. «Прости». «Теперь в приют?» — как ни в чем не бывало, спросил муж и велел вознице ехать быстрее. «Да». Коротко ответила Лена, не в силах отвечать из-за сильнейшего волнения, которое старалась безуспешно утихомирить. «Кстати, дорогая, как тебе пришла в голову мысль объединить в одном приюте детей и стариков?» Муж, кажется, задался целью подорвать ее терпение окончательно. Он склонялся к ней, гладил пальцы рук и коротко целовал висок или волосы. А она не в силах была отклониться. Она хотела этих мимолетных ласк и хотела даже гораздо больше, но Я. у нас в мире такие опыты уже есть. С трудом удерживала мысль Лена, ей хотелось просто растаять в руках мужа и ни о чем не думать. «Они будут помогать друг другу. Персоналу все равно не хватит времени на каждого. А так они сами найдут себе поддержку. Кого лишний раз по голове погладить, а кому стакан воды подать?» «Необычно, но может сработать», — согласился Гард. Они оторвались от своего сопровождения и первыми подъехали к новому зданию приюта на окраине города. Лена специально выбирала это место, чтобы недалеко была роща, где дети и старики могут гулять, а за домом огород, соток в двадцать, чтобы они сами могли выращивать овощи. Не потому, что им не купят, а потому, что нельзя терять навыки самообслуживания. Это ведет к деградации. Ясно, что никто не будет заставлять работать непосильно, но сколько могут и желают, пожалуйста. Однако главным достоинством приюта Лена считала баню — Она вообще не понимала, как можно было не додуматься до такого простого изобретения. Но факт. На Таламаре бани не было. Исключение стал Шамбле. Ника как-то ей призналась, что в своем поместье бани соорудила давно. Теперь баня была и в Урге. В приют Лена подбирала управляющего с особой тщательностью. В Урге не нашла, зато вспомнила свою самую первую работодательницу, леди Страуб из Тронвеля. Она написала ей письмо, как только началось строительство, и вот уже несколько дней, как семья Страубов переехала в Ургу. Оказалось, что Патрик Страуп – бывший управляющий леди Ники. Он рад был помочь хозяйке на новом месте. Если Миранду Лена приняла в управляющий приют, то Патрика лорд Гартнер сразу определил в городское казначейство, сказав, что такими кадрами не разбрасываются, и удивился, как прихотливая судьба сводит незнакомых людей, чтобы сделать их своими. Миранда встречала высоких гостей на крыльце приюта. Это было светлое двухэтажное здание с квадратной центральной частью и двумя пристроенными флигелями, Один для детей, другой для стариков. В центральной части администрация, воспитатели, столовые, целительница с помощниками и небольшой лазарет. За спиной Миранды выстроился весь коллектив приюта, а на плацу перед крыльцом первые постояльцы в скромной, но чистой и добротной одежде. Я лорд Ромер. Герцог встал рядом с Мирандой. Открывая новый приют, выражаю надежду, что вы, его служащие и новые жители, не доставите хлопот вашей патронессе, герцогине Сталини Ромер. Поздравляю вас с началом новой жизни. Гард вообще не любил долгих речей и всегда говорил по существу. Из приюта они уехали вдвоем. Тот жар, что полыхнул между ними, требовал уединения, и Гард не стал отказывать себе и жене в этом простом желании. «Эсти, мы здесь живем уже почти два месяца. Ты живешь, поправил он. «Я последний месяц живу на два дома — Урга и Брамбер. Дела королевства и герцогства требуют моего внимания не меньше Урги». «Ты хочешь что-то предложить?» — улыбнулась Лена. «Да». — сглотнул Гартнер, увидев ее лукавую улыбку. — Хочу пригласить тебя на два дня в горы. Вернее, не в горы. Исправился он, заметив, как вздрогнула Лена от этих слов. — А в нашу усадьбу в Предгорье. Она расположена с нашей стороны границы в небольшом красивом ущелье. Местные считают это ущелье волшебным. Там есть горячий источник и красивейший водопад. Поедем? — Поедем. Неожиданно даже для себя согласилась Лена. Она на самом деле немного устала от ежедневного многолюдия, ей захотелось немного тишины и покоя, а главное, хотелось обдумать свое будущее. Но с Гартом. Это она, кажется, погорячилась. Уже полдня Гарт наблюдал за женой водопада. Эсти как прилипла к этому месту, так и не захотела отсюда уходить. Горячий источник обрадовал ее, и она даже искупалась в нем, но как только они попали на водопад, она, казалось, забыла об окружающем мире. «Обидно, что и о нем, Гарте тоже». Лена сидела на большом плоском камне, нагретом солнцем, и, не отрываясь, смотрела на падающие струи воды. гарт устроился рядом и коснулся плечом руки Лены. Она не отреагировала, не вздрогнула, не начала лосниться, как любая другая женщина. Он обнял жену, намереваясь поцеловать, но она лишь слабо повела плечом, освобождаясь от объятий, и продолжила смотреть на воду. «Что она там увидела? Грых забери!» Гард обиделся. «Выпрашивать поцелуй?» Ждать его как милости, что за глупости, гард. Ты никогда этого не делал. Да пусть эта женщина катится хоть во тьму. Тебе нет до нее дела. Герцог разжал руки, выпуская жену из объятий, бесполезно. Нельзя заставить любить. Он встал и отошел в сторону. Вот уж точно, волшебное ущелье. Оно сразу показало, насколько жена далека от него. Грыхов портал, выругался герцог, отчетливо понимая, откуда ему грозит потеря. Но Лена тоже переживала, уже поняла, что влюбилась в мужа и не знала, что с этим делать, и уже не понимала, так ли ей надо на землю, но мечта вернуться домой еще не угасла. И даже не родные звали ее обратно, а сам мир, так не похожий на Таламар, сопротивлялся забытью и звал домой. Звал.